Москва, спецархив ФСБ, наши дни. Третий час я сидела в полностью изолированном от внешнего мира, неприступными сейфовыми дверями помещения спецархива ФСБ и при тусклом свете настольной лампы с круглым зеленым абажуром с трепетом листала пожелтевшие страницы. В сумраке комнаты передо мной проплывали непростые человеческие судьбы, которые жестоко гнула, а порой с хрустом ломала и перемалывала война. После оккупации фашистскими войсками в августе 1941 года в Смоленской области на ее территории оказалось большое количество военнопленных и разрозненных групп советских войск. Именно они стали основой многочисленных партизанских отрядов, которые стихийно возникали в Смоленской области. Для борьбы с партизанами, которые наносили немецко-фашистским захватчикам довольно ощутимый урон в живой силе и технике, немцы создали специальную зондеркоманду выполнявшую в первую очередь карательные функции. Возглавил ее некто Вальдемар Шварц. Как показывают свидетели, Шварц добровольно приехал из Германии и вызвался участвовать в наведении так называемого «нового порядка» на оккупированных территориях. Из материалов судебного процесса 1986 года над фашистскими пособниками. Шварц и его пособники создали на территории области довольно широкую агентурную сеть. Провокаторы были успешно внедрены и в наиболее крупные партизанские соединения. Всей агентурой подразделения руководила любовница Шварца Елена, по рассказам очевидцев, невероятная красавица, предположительно уроженка города Вязьмы, ориентировочно 1919 года рождения. В задачу немецких агентов входил сбор информации о местах дислокации партизанских отрядов, расположении мест, закладки партизанами, оружия, медикаментов, продовольствия, а также проведение карательных и диверсионных операций. Из показаний Тимченко Людмилы, жительницы деревни Авраги. Вальдемар Шварц, впервые появившийся в нашем доме сразу после оккупации Смоленска немцами, очень интересовался событиями начала лета 1941 года. Особенно его интересовала деревня Богданово, Колодези, Хотя также он много и настойчиво расспрашивал о сотрудниках городских музеев и работниках Госбанка, по каким-либо причинам не успевших эвакуироваться и оставшихся на оккупированной территории. Вы лично передавали господину Шварцу какую-либо информацию по интересующим его вопросам? Да, я рассказал ему о трехкованных сундуках и двух больших металлических ящиках, найденных в июне 1941 года. Вам известно, что находилось в сундуках и ящиках? Нет, ни сундуки, ни ящики при мне не открывали. А утром следующего дня... Из города прибыл отряд НКВД и на двух машинах все вывез. Борисов Алексей Васильевич, 1919 года рождения, уроженец Смоленской области, русский. Осенью 1941 года, находясь на фронте в должности командира взвода, в звании лейтенанта Красной армии Борисов добровольно сдался в плен. Затем, проживая на временно оккупированной немецкими войсками территории в Смоленской области, поступил на службу в карательную команду шварца принял присягу на верность фашистской германии начав службу рядовым за активную карательную деятельность получил звание капитана немецкой армии был награжден двумя медалями ост второй и третьей степени в карательных операциях с участием борисова расстреляно более трех тысяч советских граждан выполнял особое поручение шварца а именно разыскивал с помощью своей агентуры лиц, участвовавших в эвакуации ценностей и по каким-либо причинам оставшихся на территории, оккупированной немцами. Так Борисов по приказу Шварца подготовил и успешно осуществил операцию, в результате которой был пленен лейтенант НКВД Козлов Илья Тимофеевич, участвовавший в перевозке ценностей, обнаруженных в деревне богданово колодезе в июне 1941 года. И Т. Козлов сообщил на допросах немцам сведения проходящие под грифом секретно, в том числе о количестве и примерном составе клада ценностей, доставленных в смоленское отделение государственного банка СССР из деревни Богданова Колодези, о дальнейшей судьбе клада Козлов и Т ничего не знал и был расстрелян осенью 1941 года. Борисов А.В. арестован в мае 1985 года сотрудниками УКГБ СССР по Брянской области. Военным трибуналом Московского военного округа Борисов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 64 а АУК РСФСР, и приговорен к смертной казни. В декабре 1985 года приговор приведен в исполнение. 17 июля 1941 года в Смоленск прибыла зондеркоманда под командованием штурнбанфюрера СС Кюнсберга. Это подразделение вермахта занималось на оккупированных территориях изъятием особо ценных документов и материалов. Предположительно, основной задачей Кюнсберга было обнаружение и вывоз архива Смоленского НКВД. Однако в составленном ими отчете по результатам работы в Смоленске нет никаких сведений, что данный секретный архив был ими найден. Из показаний свидетелей следует, что поиском архива и систематизации архивных документов из различных государственных организаций города Смоленска занималось так называемое архивное бюро Морозова. По оперативным данным, все архивные материалы, которые удалось собрать гражданину Морозову в зданиях различных государственных и партийных организаций, до мая 1942 года хранились под охраной СС во Всесвятской церкви, расположенный на углу Всесвятской и Блоковой улиц. В дальнейшем, предположительно, в конце мая начале июня 1942 года собранный архив был отправлен гитлеровцами в Вильнюс, Вильно. Морозов и А, 1912 года рождения, уроженец Смоленска, сотрудник Смоленского архива, добровольно дал согласие на сотрудничество с немцами. Активно помогал команде Кюнсберга в ее работе. Ушел с немцами. Разыскивается органами КГБ СССР как предатель Родины и немецкий пособник. Я оторвала взгляд от документов, посмотрела на часы и ахнула уже третий час ночи. А утром в девять мне необходимо быть у генерала с докладом. Эх, поторопились чекисты с расстрелом этого Борисова. Неплохо было бы с ним пообщаться на тему пропавших музейных ценностей. А еще лучше с таинственной любовницей Шварца, красавицей Еленой. Вот кто, без сомнения, обладал поистине бесценной информацией. Из архивных материалов предатель Борисов о ценностях сообщал довольно скупо. Скорее всего, всю добытую информацию он только собирал, а тщательно систематизировала ее именно Елена после чего передавала Шварцу, Борисов уже работал не более чем простым исполнителем, осуществлявшим различные силовые акции. Докладывать генералу особенно было и нечего. Архивными данными подтверждается лишь уже нам известное, кроме, пожалуй, неожиданно всплывшей информации по деятельности зондеркоманды штурмбанфюрера СС Кюнсберга которая, кстати, и была направлена в Смоленск с задачей поиска, сбора и изъятия особо ценных документов и других материалов, представляющих определенный интерес для Третьего Рейха. Так что Шварц, собирая сведения о ценностях, оставшихся на оккупированной территории, явно занимался со своей зондеркомандой на Смоленщине не своим делом. Если только вся эта его борьба с партизанами не была лишь прикрытием. В результате мы имеем следующее. Во всех изученных мною документах проходит невидимой нитью сильный интерес Шварца к ценностям по каким-либо причинам, оставшимся на территории, оккупированной немцами, а также к лицам, участвовавшим в эвакуации он их. Территориально его деятельность почему-то была ограничена исключительно Смоленской областью.